Глава пятая. Москва. Только вернувшись после встречи с Захаровым домой, вспомнил о том, что забыл отвести ему переданный подарок от Петермана. Буквально вошел в квартиру, глянул на чемодан, который стоял неподалеку от трюмо в коридоре, тут же и вспомнил про этот пакет. «Черт побери!» А с другой стороны, кто бы не забыл на моем месте после того, что произошло в моей квартире. Конечно, после этого шоу с КГБ я уже думал о чем угодно, но только не о том, что Петерман просил что-то передать Захарову. Но, блин, передать все равно придется. Не дело тянуть с этим до конца августа, когда я снова приеду в Москву. А то вдруг, буквально на днях, Петерман позвонит Захарову, чтобы узнать, как ему понравился подарок, и выяснит, что тот ни о каком подарке понятия не имеет. Что тогда обо мне оба подумают, совершенно понятно. Не хочу я, чтобы никто так обо мне думал. Еще раз чертыхнувшись, взял подарок, снова сел в машину и поехал в горком. Естественно, что не стал снова тревожить Захарова. На такие случаи у него помощник есть. Он мне привозил подарок до Петермана, так что я его нашел и передал ему подарок от Петермана для Захарова. Он с полным пониманием и даже одобрением отнесся к тому, что я не хочу дергать Захарова, лично передавая подарок. Небось, другие такие гонцы в подобной ситуации ни за что не упустили бы случая покрасоваться перед глазами второго секретаря, так что я явно набрал в его глазах немало бонусов за сдержанное поведение. Он же не знает, что я только что с Захаровым лично встречался в сквере. Фух, с этим все. Выйдя из горкома, решил, что со всеми этими моими поездками времени прошло достаточно, чтобы Захаров обсудил все с Мещеряковым. Так что подошел к телефонному автомату и сделал звонок. Мещеряков едва его набрал, сказал мне, «Добрый день, Павел, надо встретиться». Вот и хорошо, подумал я, услышав это. Значит, Захаров ему уже позвонил, и он хочет со мной согласовать, естественно, не по телефону, что именно от его ребят потребуется. Договорились с ним встретиться через час, неподалеку от его квартиры. Там у него неплохая такая зеленая зона, в которой в это время народу еще очень мало. Это вечером уже пришедшие с работы гулять с собаками выйдут. Приехал в назначенное время, пожал ему руку. — Ну, рассказывай, Паша, что ты там еще придумал? — спросил меня Мещеряков с благожелательной улыбкой на лице. — Будем расширяться на Крым. Есть там один теневой деятель, который под себя уже такое впечатление треть Крыма подмял. Но работает очень неграмотно, грубо. Значит, задача у нас такая — собрать по нему как можно более детальную информацию. А после этого будем придумывать схему, каким образом его под нас можно подстроить. Ну и, соответственно, взяв его под контроль, заставим вести работу с подчиненными предприятиями по-новому. Так, чтобы всякой ерундой не делал больше. А то, представляешь, он на винзаводах крымских вино разбавляет. «Вино разбавляет для народа?» — Мещеряков прищурился, словно прицеливаясь. «Такого человека брать в команду не хочется». Но затем, рассмеявшись, махнул рукой и заговорил, уже серьезно перестав поясничать. «Так, а ты же вроде на отдых отъехал. Отдых — не причина пропускать мимо носа выгодные для нас перспективы». «Все бы так у нас думали», — пробурчал Мещеряков. «Но что получается?» «Ты туда приехал на пару дней, и у тебя уже есть что-то конкретное, почему можно копать?» — недоверчиво переспросил меня он, явно удивленный таким масштабом моих планов. «Ну, не на пару дней, всего на один, но это не важно. А важно, кого именно спрашиваешь про нужные тебе вопросы. Нашел там одного типчика, который очень много знает о делишках нашего фигуранта». Тоже, кстати, красноречивый показатель, насколько тот грубо и неграмотно работает, поскольку тип этот просто его приятель, а не работник. Вот, посмотрите сразу мои записи. Оцените масштаб его деятельности. Протянул Мещерякову мой блокнот, открыв его на нужной странице. Глава нашей службы безопасности никуда не спешил, читал все очень тщательно и медленно. Наконец он поднял голову и кивнул, сказав, да, масштаб того, что он под себя подмял, впечатляет. Но у меня сразу же другой вопрос. Я не поверю, что все это можно было сделать без какой-то серьезной поддержки наверхах. Влип бы он по полной программе. Как бы нам интересы кого-то, кого не нужно не задеть, это Украина. А Брежнев выходе, как раз из тех краев. Как оно нам аукнется, проверять не хочется. Про поддержку на верхах мне уже тоже много известно. Это заместитель министра промышленности Украинской СССР. «По нему я уже отправил кое-кого работать там. Естественно, удастся собрать только самые лежащие на поверхности факты. Вы мне лучше раскопайте то, что нужно, на этого Николаенко, чтобы можно было его прижать». «Каких конкретных действий ты ожидаешь от моих ребят?» — спросил у меня Мещеряков настороженно. «В идеале нужно бы влезть в его квартиру. Он очень наглый, свято верит в то, что его защитит его дядюшка». Значит, вполне может хранить дома различные записи о своих темных делишках. Масштаб его деятельности мы уже примерно себе представляем. Нам бы найти достоверную информацию о том, сколько он отстегивает своему дяде. Надеешься, что он крысятничает, как наш Ганин, кивнул понимающий Мещеряков. Чтобы прижать его эту информацию.. «Будем угрожать, что сообщим его дяде о том, что он с ним плохо делится, и заставим войти с нами в долю?» «Хм», — сказал я задумчиво, — «а ведь тоже вполне себе интересный вариант». «Правда, он мне в голову не пришел». «Ну так опыт же», — горделиво выпятил вперед челюсть Мещеряков. «Но если ты планировал не этот вариант, то какой тогда?» «Хотел заставить разозлиться его дядя на него за то, что он его обворовывает». И использовать эту злость для того, чтобы дядя согласился сотрудничать с нами, поставив своего оболтуса племянника под наш контроль. А мы бы в ответ гарантировали, что он будет получать гораздо больше денег, чем до этого. Вряд ли он своему племяннику поверит снова. Обокрал один раз, обворует и второй. «Ну да, опять же, если судить по нашему Ганину, то так оно и есть». «Но вариант, что вы предложили, мне тоже очень нравится, но в любом случае получается, что нам нужно как можно больше информации собрать, и уже потом на ее основе мы сможем принять правильное решение». «Так-то я понимаю, что ты задумал», — вздохнул Мещеряков. «Но вот только проблема с этим твоим предложением влезть в его квартиру. Не занимаемся мы таким, опасно это». «Может, вашим парням одним и не стоит туда лезть», — сказал я задумчиво. Попробуйте опереться на местную милицию. Вполне достаточно одного милиционера, при котором ваши парни смогут прикинуться дружинниками и проникнуть в квартиру без всяких претензий со стороны других жильцов дома. Убейте его просто с потрохами. Дайте ему тысячу, к примеру. Это же Украина. Там все продается и покупается прямо сейчас. У меня есть один знакомый военный, которого туда перевели служить. Так он сказал, что за неделю на Украине видел больше фактов взяточничества, чем за семь лет за Уралом. Никто особо и не стесняется. «Местный мент наверняка знает, кто такой этот твой Николаенко, и просто побоится такой трюк с его квартирой провернуть. Так вам и не нужен мент из Судака или его окрестностей. Найдите кого-нибудь из той же Одессы. Вот уж где точно все продается и все покупается» и он понятия не будет иметь ничего об этом Николаенко из Крыма. Тем более вы его успокоите, что он с вами просто на крайний случай, и что на самом деле ничего ценного из квартиры брать не будете, и если все пройдет гладко, то владелец и не поймет, что кто-то внутри был. Так же оно и есть. Деньги же нам всякие или ценности не нужны его. Нам только записи его необходимы» с собой можно фотоаппарат взять хороший и сфотографировать его бухгалтерию, оставив на месте. Увлекается кто-нибудь из ваших людей фотографированием? Если даже и нет, то можно купить все необходимое и пусть несколько дней потренируется. Фотографирует какие-нибудь записи в тетради, потом проявляет фото и проверяет, насколько грамотно все делал. Но перед тем, как лезть в квартиру, конечно же, нужно, чтобы ваши ребята за ним несколько дней походили. Изучили его расписание, чтобы точно знать, что он не вернется в то время, когда они будут внутри. Ну, таким вещам меня учить не нужно, проворчал Мещеряков. Ладно, по этой твоей идее я еще подумаю. Что-то еще нужно будет от моих ребят в Крыму. Сомневаюсь, что от каких-то других действий будет какой-то толк, задумчиво сказал я. Предприятие, которое выпускает серую продукцию под его контролем, нам уже известно. Хотелось бы объема узнать, но для этого надо внедрять кого-то на производство. Ясно, что это не дни, а недели, а, возможно, и месяцы. Столько времени у нас явно нет. Так долго возиться с этим делом я необходимости не вижу. И тем более, если получится найти у него на квартире необходимые записи с цифрами, то там все будет гораздо более детально, чем может выявить такой внедренный сотрудник. Разве что... Что? переспросил меня Мещеряков. «Разве что скажете ребятам, когда они будут следить за ним, чтобы тщательно примещались с кем он общается. А то, мало ли, у него есть какой-нибудь бухгалтер, который занимается всеми его финансами. Тогда у него можно будет найти еще более детальную теневую бухгалтерию, а то и просто подкупить его, чтобы, не влезая в его квартиру, получить все необходимые цифры». Еще, как вариант, может быть, удастся наладить отношения с какой-нибудь его любовницей. Если он любит похвастаться, она может знать столько о его делах, сколько он сам не подозревает. «Ну, Паша, у тебя сейчас получилось меня впечатлить», — покачал головой Мещеряков. «Это ты откуда таких идей-то набрался?» «Фильмы смотрю, детективы подсчитываю время от времени, пожал плечами я непринужденно». Главное — понимать, как люди устроены. Если хорошо понимаешь людей, то догадаешься, и в каких ситуациях от них что можно ожидать. Этот Николаенко, потому что я о нем уже узнал, достаточно высоко задирает свой нос. А это значит, что ему может захотеться похвастаться перед любовницей масштабами своих темных делишек, в особенности по пьяному делу. А также вполне может быть, что ему лень заниматься всеми цифрами. Он тоже себя мнит очень великим человеком. В этом случае у него будет и свой бухгалтер. Понял. Ладно, как встретимся в Крыму? Я бы лучше с теми, кого вы пошлете, сразу и полетел, а то будем там искать друг друга. Лучше сразу на месте все обговорить и к работе и приступить. — Хорошо. Соберу тогда своих, поставлю задачи. Потом тебе на домашний отзвонюсь. Скажу, время рейса завтра в Симферополь. На этом распрощались. Похоже, Захаров устроил для Мещерякова канал по покупке авиабилетов на любой рейс, раз он об этом даже не заикнулся. И глава нашей службы безопасности верит в мои способности тоже на этот же рейс взять билет. Ну, в принципе, верно. Это он не ошибся. Швейцария, Давос. Диана была очень признательна Фердаусу за то, что он еще в Москве через торгпредство нашел ей одну из самых старых и известных юридических фирм в Швейцарии Белгент и сыновья». Туда она сразу отправилась, по прилету в Давос. А Фердаус с ней не поехал, сказал, что у него дела в городе. Впрочем, Диана сразу поняла, что это за дела такие, и мужу препятствовать точно не хотела. Через неделю у нее уже день рождения – Так что явно Фердаус использовал удобный предлог, чтобы отдельно от нее отправиться за подарком. Швейцария была достаточно известна как прекрасное место для дорогих подарков. В этом Диана уже успела убедиться в прошлый приезд. И, кроме того, некоторые товары стоило брать именно здесь, чтобы не нарваться на подделку за пределами Швейцарии. Диана сильно подозревала, что у нее скоро появятся золотые часы с бриллиантами. Ну а что? Ни сыр же, в Швейцарии богатый человек, будет любимой жене покупать на день рождения. Фирма выглядела очень солидно. Трехэтажный особняк на одной из центральных площадей, золотая табличка с наименованием фирмы и никаких других табличек на доме, что означало, что она арендует весь дом. Ну или и вовсе им владеет. Приняли ее очень хорошо, едва она заикнулась, что ей нужны консультации сразу по нескольким вопросам, от создания фирмы до покупки недвижимости в Колумбии. Ее отвели в отдельный кабинет, принесли ей туда кофе, а пару минут позже в нем появились сразу два юриста слегка за сорок. плащенах, в дорогих костюмах, с золотыми запонками и очень-очень дружелюбных. Диана решила воспользоваться дополнительной возможностью уточнить то, что ей уже сказали Фердаус и Паша, сразу спросив. «Подскажите, «Вот точно ли в Швейцарии есть вариант открыть фирму так, чтобы никто не смог узнать, что ей владею именно я?» «Абсолютно верно, господа Альхаш», — мелко закивал юрист, представившийся ей как мистер Эбернетт. При этом он не отводил взгляд от того самого клона в виде автомата Калашникова, усыпанного бриллиантами, что ей подарили благодарные за спасение венесуэльцы. мы гарантируем, что абсолютно никто не будет способен узнать, что ферма ваша. Единственный способ это сделать, это если вы сами расскажете. Очень хорошо, с довольным видом сказала Диана. Запомнивши получение Артамоновой о том, что хорошему разведчику, если есть возможность, все нужно проверять дважды и трижды, тогда мне нужно срочно зарегистрировать именно такую фирму, после чего она должна осуществить сразу же, не откладывая в долгий ящик, одну сделку по недвижимости. При этом текущего жильца немедленно надо выселить. Скажите, вы сможете позаботиться о том, чтобы это жилье тут же было сдано и начало приносить прибыль? «У нас есть партнеры во всех государствах, помимо социалистических стран, в том числе и в Колумбии. Многие наши клиенты интересуются регионом Латинской Америки, так что все, что вы сказали, сделать абсолютно несложно. Пожалуйста, напишите адрес в Колумбии и какой суммой вы располагаете для осуществления этой сделки. Естественно, что мы найдем там хорошее агентство недвижимости» которая попытается сэкономить вам деньги. Запомните, что мы довольны своей работой только тогда, когда довольны вы, потому что в этом случае вы снова к нам придете, и мы снова сможем на вас заработать». «Очень прагматично», — подумала Диана, но ее действительно это устраивало. Москва Мещеряков, вернувшись со встречи с Ивлевым, пригласил к себе всех тех, с кем хотел подробно переговорить о предстоящем деле. При этом он, ожидая их, никак не мог перестать думать о своем разговоре с Павлом. «Это как раз тот случай, когда говорят, что молодой да ранний», — думал он. «Откуда такие познания в жизни?» Сообразил, что нам может помочь в расследовании любовница. Разумно. Подумал, что у этого фигуранта может быть и личный бухгалтером очень даже так может быть, предложил найти где-нибудь в Одессе милиционера-взяточника и использовать его, как вариант вполне себе рабочий. И это еще не говоря о самом главном. Вот как можно ожидать от парня, 18 лет, что, поехав в отпуск на море, он немедленно вернется с чрезвычайно ценной информацией? А как же танцы, вино, купание в море? Его бы, кто в восемнадцать лет на море отправил с кучей денег, как Ивлево, он бы оттуда до последней возможности в Москву не возвращался и точно о делах бы не думал. А ведь вернулся не только с информацией, но еще и с конкретным, выверенным планом о том, как необходимо действовать, который на минуточку понравился Захарову. Откуда что берется? Как это вообще возможно в его возрасте? Но факт был фактом, Ивлев был именно таким. Честно говоря, Павел его немного подбешивал. На его фоне он сам себе казался неотвратимо тупым, потратившим лучшие годы жизни на всякую ерунду. Кому же понравятся такие размышления о самом себе? Размышления главы службы безопасности о личности Ивлева и его невероятной сообразительности и жесткой хватке были прерваны громким звонком в дверь. Взглянув в глазок, он увидел, что там собрались все, кого он вызвал — Галкин, Сухов, Бочаров и Кудрявцев. Открыв дверь, он запустил в квартиру всех четверых. Расселись на стуле в гостиной вокруг специально отодвинутого от окна стола. — Значит так, — сказал Мещеряков, — руководством поручено провести определенные мероприятия на территории Крыма. Вылетать надо уже завтра, работа достаточно специфическая. И тут же ему совершенно не понравилось то, с каким видом переглянулись все четверо между собой. Так смотрят люди, которым только что сказали, что их отправляют в отпуск, чтобы шикарно отдохнуть и оттянуться по полной программе. «Да», — подумал он, — «отправлять их одних без жесткого пригляда будет полной глупостью. Если бы с ними смог поехать кто-нибудь вроде Спиридонова, другой вопрос». Он поморщился. Любое воспоминание о Спиридонове с некоторых времен стало неприятным. Он активно сейчас искал кого-нибудь столько же опытного, в то же время надеясь, что новый человек окажется и более надежным, но пока что в своих поисках не преуспел. А это значит, что чтобы на совесть сделать то, что поручено Захаровым, придется ехать с ними ему самому. В принципе, в этом есть и хороший дополнительный резон. Он кожей чувствовал, что Захаров перестал ему доверять, как раньше, и что его положение очень сильно пошатнулось после произошедших событий, когда он себя плохо показал с точки зрения руководства. Вполне может быть, что если он все сделает красиво в Крыму, Захаров вернет ему прежнее расположение. Сумма там такая приличная получится, судя по блокноту, что его это вполне может умиротворить». «Да, ради этого стоит выехать туда лично. Ну и тем более он этой поездкой покажет Захарову, насколько он ответственно отнесся к его новому поручению. Сам. Все сам. Но кого же тогда оставить на хозяйстве? Галкин энергичнее в силу возраста, но Сухов все же намного дольше в органах проработал, да еще и в ОБХСС. А какие у них могут проблемы возникнуть?» В основном именно по этой линии что-то может и произойти. Значит, лицо Сухова сейчас сильно помрачнеет. А вось не обидится.